Глава четвертая. Безумное рандеву. Ох, как давно это было! Года полтора назад. Вначале позвонил Бурнашов. Редькин не знал, кто это. Но человек сразу представился по фамилии очень солидным голосом. Так и сказал в трубку. «Тимофей? Здравствуйте! С вами, говорит Бурнашов». Тимофей вздрогнул. Только фашистов ему и не хватало. Потом решил, что ослышался, и на всякий случай переспросил. «Александр Баркашов?» «Бурнашов», — ответили ему по слогам. «Андрей Бурнашов. От Эдмонда миукова Тут Третькин смекнул, что к чему. Сразу прикинулся шлангом. Мол, этой фамилии тоже не знает, и отозвался вымученной шуткой. «Не знаю, от какого Эдмонда вы мяукаете, а по мне, что Эдмонд, что Бурнашов, что Буркашов». Но по ту сторону провода шутливого тона не принимали. «Это вы издали последнюю книгу Стива Чиньо?» «Кого?» Редькин продолжал применять хорошо проверенную тактику. «Чем больше задаешь вопросов, тем больше времени выигрываешь». Он лихорадочно соображал, в каком из магазинов его могли заложить. На оптовиков грешить не приходилось. Эти ребята свои, надежные. А Бурнашов оказался парнем туповатым и на все вопросы отвечал предельно просто. Я говорю вам о книге Стива Чиньо «Роль секса в психосинтезе». — Кого? — еще раз автоматически повторил Тимофей, не вкладывая в вопрос особого смысла, словно какой-нибудь Гаев из Вишневого сада. А потом громко воскликнул а а и картинно ударил себя по лбу, будто собеседник мог его видеть в этот момент. Вы бы так сразу и сказали. Роль секса. Я вам что, обязан запоминать все эти дурацкие фамилии? Роль секса в психосинтезе. Да, этой книжкой я торгую. Вас какое количество интересует? Редькину страшно нравилось, как он ведет свою партию в этом диалоге. Разговор подходил к моменту кульминации. Но бояться уже ничего не стоило. Бурнашов производил впечатление патентованного придурка. Редькин не ошибся. Только полный кретин мог так сразу раскрывать свои карты. Мой шеф Эдмонд Меуков владеет правами на издание всех книг Стива Чиньо на территории СНГ поэтому мы намерены судиться с издателями пиратских тиражей. Ваш гражданский долг, предоставите нам полные сведения об этих людях. Вы же не станете утверждать, что не знакомы с поставщиком книги? — Не стану, — согласился Редькин. — Но и сведений никаких не дам. Издатели мои хорошие знакомые, а про вас я впервые слышу, извините. «Очень жаль!» — откликнулся туповатый Бурнашов. «Вы предпочтете сразу иметь дело с судебными исполнителями, или вначале мы все-таки переговорим?» «Да вы что, с ума сошли?» — обалдел Речкин от такого неожиданного натиска. «Может, вы еще в КГБ пожалуетесь? Я-то здесь при чем? Я просто торговец!» КГБ не обязательно, а в налоговую инспекцию запросто, — отпарировал Бурнашов, оказавшийся не таким уж и тупым. — По-моему, нам просто необходимо встретиться. — Хорошо, — избавил оборот Ретин, но я сейчас не готов ответить. Давайте телефон, и я вам завтра перезвоню. — Ох, как давно это было! Но теперь Редкин чуть ли не дословно вспомнил свой разговор с Андреем Бурнашовым. Каждое слово могло означать нечто важное. По крайней мере, так представлялось особенно после того, как очень серьезный человек Вербицкий выслушал его, не перебивая, и сейчас явно пытался вникнуть в любую мелочь этой, На первый взгляд безобидной и давно позабытая истории. А ведь вначале казалось так странно обращаться к Майклу по столь шизоидному поводу. Но при чем здесь скажите она милость? Какие-то йоги и психологи? В тот день Редкин лишившийся чувств от известия о смерти Меукова, словно какая-нибудь изнеженная девица, В общем-то, довольно быстро пришел в себя. Маринке даже не пришлось применять никаких оригинальных средств или обращаться за помощью к соседям. Слава богу, падал Тимофей на диван и твердых предметы не ударялся. Так что хватило холодной воды, брызнутой в лицо. Ну, а потом рюмка коньяка окончательно вернула несчастного к жизни. Лекарство решили пока не глотать. А первым, что произнесла Маринка после завершения всей суеты вокруг внезапного обморока, была короткая и очень эмоциональная просьба. «Позвони Вербицкому». «Да я же только что от него». «Да нет, по поводу миукова «Сдурела? А при чем здесь?» «И тут же все понял». Все связано. Маринка чисто по-женски почувствовала это раньше. К Майклу она почему-то сразу, заочно, прониклась с необычайным доверием и уважением и теперь рвалась познакомиться. Они так и пришли вдвоем. И Вербицкий не возражал, даже одобрил. Ведь он хотел составить для себя полную картину и мнение еще одного человека. А это было не лишним. Встречу удалось организовать только через два дня. Зато информация со всех сторон была уже намного полнее. И опять же, никто никуда не спешил. Разговор затянулся на несколько часов, и против обыкновения Майкл позволил супругам Редькиным изложить все по порядку и в подробностях, А было что излагать, ведь история с Бурнашовым имела весьма колоритное продолжение, да и предысторию небезынтересную. Миуков тогда позвонил ему лично. «Здравствуйте, дорогой друг. Мы действительно очень хотим повидаться с вами в самое ближайшее время. Это намного серьезнее, чем вы можете себе представить». Но совсем не так страшно, как иной раз предполагают некоторые. Остатки смысла этой длинной тирады утопали в витиеватости и многословии, а голос по ту сторону провода был почти по-женски тонким и отрешенно-бесцветным. «Педик обкурившийся!» — злобно подумал Редкин, хотя прекрасно знал, что и то, и другое несправедливо. Миуков не только не употреблял травку, но и обычного табака не курил. С не отвращением относился он к алкоголю, а также не был замечен в отклонениях от здоровой сексуальной ориентации. С женой, правда, развелся пару лет назад, но на и исправно выдавал деньги. По слухам... Отношения супругов окончательно испортились после того, как Эдмонд стал проводить на семинарах больше времени, чем в кругу семьи. Жена его, Сима, с простой фамилией Круглова, прозорливо не пожелала в свое время стать мяукающей на пару с мужем. она так кстати, и поведала Редькину секрет происхождения столь необычной фамилии. Эдмонд был потомком достаточно солидного дворянского рода, и на Руси прадеды его носили вполне нормальную фамилию Майков. Скорее всего, и небезызвестный поэт Аполлон Майков приходился ему родственником, а уж Василий Майков, 18 век, и того вероятнее. Выяснить это все наверняка представлялось несколько трудноватым. Зато доподлинно было известно, что в 1862 году братья Август и Карл Майковы отбыли во Францию, дабы поставлять ко двору его императорского величества Александра II настоящий коньяк. А уж там, в провинции Шаранта, прикинули хрен к носу, да и смекнули. «Чем чужие напитки продавать?» Лучше собственное производство наладить. Так в знаменитом городе Коньяке появилась еще одна коньячная фирма, выпускающая продукт не слишком оригинальный, но качество весьма достойного.